Глава 12. Совет. Девушки облегчённо подошли ко мне, но я ещё более облегчённо проследовал за слугой в комнатку. Встречаться с одиннадцатью советниками один на один мне не хотелось совершенно. В небольшой комнате, заставленной диванами и креслами, восседали одиннадцать советников. Приглушенный свет от таких же магических шаров, как и снаружи, невысокие столики, на которых стояли напитки, мягкие тёплые цвета мебели — всё это создавало уютную домашнюю обстановку. Но не стоило обманываться. Предстоящий разговор обещал быть одним из самых важных в моей жизни. Одно из кресел по центру, очевидно, оставили для меня, но туда по моей мысленной просьбе села Мия, успевшая объединить четыре сознания в одно. Я же сел в одно из боковых кресел. Мать пересекла почти всю комнату, добираясь до свободного кресла. Мария же села на диван с одним из советников, до того, сидевшим на нём в одиночестве. Расчёт на то, что я буду сидеть по центру, как на арене, провалился. Мало того, что полностью меня видела от силы пятеро советников, Так ещё и компания оказалась щедро разбавленной не совсем желанными гостями. Деваться, однако, было некуда. «Итак, демен перейдём сразу к делу», — нарушил первым молчание советник, которого потеснила на диване Марии. «Нам передали твои условия, мы на них согласны». «В самом деле?» — удивился я. «Безо всяких споров и тому подобного». «Найди того, чей сын совершил кражу», — попросил я в этот момент мысленно Мия. «Да», — невозмутимо кивнул тот. все собравшиеся здесь оказались на своих местах именно потому что отлично знают когда можно торговаться а когда нет и сейчас мы понимаем что торговаться не самая лучшая идея разумеется посольство тайсяанов это конечно множество людей будет просто шокировано чтобы тайсяны с равными правами конечно будет масса несогласных но если тебе удастся сделать то о чём сказал аскольд то мнение о тайсянах конечно повысится тот что слева Лысый, в жёлтом камзоле. Дала мне тем временем ответ Мия. «Дэмиан, не поддавайся их безоружности. Тебя могут заставить пойти на крайне неприятные ответные услуги», влезла в наш мысль Матти. «Она права. Будь начеку». «И будет создана самая благоприятная почва для того, чтобы вы могли осуществить задуманное», продолжал тем временем советник. «Мы же со своей стороны обязуемся осуществлять всяческую поддержку для вашего предприятия». «Должна признать, меня удивляет тот факт, что вы не просите ничего для себя», сказала танцевавшая со мной советница. «Вы могли бы просить богатства, влияния при дворе, да всё что угодно. Попросив и место в совете, мы были бы вынуждены удовлетворить и эту просьбу». «Вы настолько не верите в мои силы, полагая, что я погибну?» холодно рассмеявшись, сказал я. «Поэтому предлагаете мне подобное?» «Скорее, Дэмиан!» подал, наконец, голос лысый советник в жёлтом камзоле. «Это вы не представляете себе наших возможностей. Мы можем озолотить вас и ваших спутников. Можем дать вам очень влиятельные должности. Вы будете вольны заниматься тем, чем хотите». «И если уж на то пошло», — подходил еще один из советников, до того молчавший. «Наши планы входят, чтобы вы оставались живыми и здоровыми. Ведь вам еще обелиск воды заряжать. Да, в знак нашей доброй воли мы уже распорядились об отмене режима сверительными». Но эта сделка будет считаться выполненной только после исполнения вами своих обязанностей. А уже после этого вы можете выбирать всё, что вашей душе угодно». «Но «Ну, так я уже выбрал. Я буду заниматься тайсианским посольством», — изворотливо улыбнулся я. «Ну что ж, очень хорошо», — сказала танцевавшая со мной советница. «Мы согласны». «Впрочем, немного золота мне не повредит», — сказал я, не дав новому советнику вставить слово. «Скажем, тысячу золотых». У меня есть команда. Их надо кормить, обеспечить нормальным снаряжением, его починкой. Нам пересекать три людских города, прежде чем мы доберемся до земель троллей. На все нужны деньги, сами понимаете. Я доброжелательно оскалился. Кажется, я уже упоминал, что тайсианы плохо умеет улыбаться. «Разумно! Принимается!» — сказал доселе молчавший советник фиолетовой мантии. Он был самым старым из них и, вероятно, самым авторитетным. «Идите сюда!» «Заключим соглашение». Недоумевая, я встал и подошёл к нему. Он протянул мне руку. Как только наши ладони соприкоснулись, от них стал идти зелёный свет. Я дёрнулся, но советник успокаивающе сказал. «Не бойтесь. Это всего лишь магический договор, дабы у вас не было сомнений в том, что мы сдержим своё слово. Итак...» Он закрыл глаза, сосредотачиваясь. «От имени совета я, Иллирик Кедоский, заключаю с тобой, Дэмиан... он же Дамиаш, соглашение. Мы обязуемся в случае выполнения тобой твоей части сделки обеспечить тебе всяческую помощь в создании посольства Тайсианов». «Или лицу, меня представляющему», — перебил я его. «В силу разных причин я могу и не возглавить посольство». На лице советника мелькнуло неудовольствие, но поделать было уже ничего нельзя. «Или лицу, тебя представляющему, коим может быть любой назначенный тобой Тайсиан», — покорно добавил он. «Устраивает?» «Да», — кивнул я. «Я, Дэмиан, он же Дамиаш, обязуюсь приложить все силы для того, чтобы убедить тролля-мастера магии Земли помочь зарядить стихийный обелиск». «Превосходно», — сказал советник, разрывая рукопожатие и усаживаясь обратно в кресло. «Как вы можете видеть, этот тип договора очень удобен сразу в нескольких отношениях. Во-первых, соблюдать его до конца не обязательно». Если со временем стороны понимают, что им не нужно или невыгодно его исполнять, о нём просто забывают. С другой стороны, если одна из сторон исполняет свою часть сделки, вторая сторона будет просто вынуждена приступить к исполнению своей, поскольку будет всё время ощущать некий дискомфорт, который со временем будет расти. Если данный дискомфорт приведёт к смерти одной из сторон, обязательство ляжет на его ближайшего родственника. который так или иначе обязан будет исполнить договор. Если не сможет и он, обязательства перейдут к следующему и так далее. Люди будут умирать до тех пор, пока не исполнят обязательства, либо вторая сторона не откажется от своих притязаний». «Мия, Матти, это правда?» мысленно вызвал я к своим спутницам. «Да, такого я никак не ожидала. Но сделано всё в абсолютной точности», ответила сестра. «Последнюю лазейку ты перекрыл, дав себе возможность назвать преемника. Теперь им от этого никуда не деться», — добавила эльфийка. «Зачем же вы даёте такую клятву?» — удивлённо спросил я. «Вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но и...» «Мне это известно», — веско ответил Иллирик. «Я хочу, чтобы вы были полностью уверены в том, что мы выполним свою часть сделки. Мы знаем, ваши спутницы сказали вам, что мы мастера интриг и заговоров, что нам доверять нельзя, что мы обязательно всё усложним. «Так вот, знаете он пристал, гневно глянув на Мати и Мия. «У нас нет времени ни на ваши интриги, ни на свои. Мы здраво оцениваем масштаб катастрофы. Старый свет на грани исчезновения, и нам не до тайных игрич. Делайте спокойно своё дело, и будьте уверены, мы своё слово тоже сдержим». Я не нашёлся, что ответить на это заявление. «Вот он, совет!» связанный клятвой по рукам и ногам, который в лепёшку должен будет расшибиться, но выполнить условия и создать полноценное посольство, которое лично я одобрю и признаю сделку исполненной. Что мне ещё нужно? Да ничего. Не понадобилось ни на кого давить, изобличать, уговаривать. Всё прошло. Просто сверхлегко. В таком случае надо возвращаться, выслушать доклады Аллаэрта, Прайсаши, Кермола, и ложиться спать, дабы завтра же, не теряя времени, отбывать из столицы. «Таким образом», — подытожил советник Иллирик. «Если это всё, не совсем», — ответил я, вспомнив важную вещь. «Моя спутница, Меориале, как я понимаю, давно добивалась у вас аудиенции, безрезультатно. Почему бы вам не поговорить сейчас?» «Думаю, сейчас это делать не самая лучшая идея, но ваше желание мы поняли». «Посол Миа Реале», — сказала одна из советниц. «Через три дня, с утра и до самого обеда, мы уделим вам время, дабы вы могли сказать, предложить, сообщить нам всё, что вы считаете нужным. Устраивает?» Я обернулся к Мие. Она благодарно улыбнулась и кивнула. «Да, благодарю». Я встал, и девушки тоже поднялись. «Тогда мы пойдём. Нам ещё надо завершить бал». «Ваше золото вам принесут утром в вашу комнату», догдал меня голос одного из советников, когда я уже почти вышел из комнаты. Обернувшись, я кивнул им всем и покинул помещение. После этого я станцевал ровно три танца. Первым танцем одна из советниц своеобразно еще раз скрепила нашу сделку. Второй танец я лично предложил девушке, которую не столь давно отшил, пытаясь хоть что-то съесть. Мария успела шепнуть мне, во что вылился мой поступок. Ласково взяв её за руку, я прошептал ей на ухо извинения и увлёк её в танец пламени. Последний танец я танцевал с королевой Августой. И пару раз мне казалось, что Аскольд смотрит на меня с неодобрением, но королева просто порхала в моих объятиях. После этого я, магией иллюзий самую чуточку усилив свой голос, поблагодарил всех за бал, за проявленные радушие и гостеприимство и, сославшись на необходимость в самом скором времени приступить к своим обязанностям, покинул мероприятие. Едва они вышли из зала и поднялись всего на один этаж, как Дэмиан покачнулся. Кажется, ему стало плохо. Он бы упал, но Матия среагировала быстрее всех и успела его подхватить. «Дэмиан, что с тобой?» — обеспокоенно спросила Мари, тоже ныряя ему под плечо и подхватывая, чтобы он окончательно не упал. «Всё в порядке», — слабо ответил он. просто «Я так устал!» «Это пройдёт», — успокаивающе сказала Матти, тоже аккуратно помогая истощённому Тайсиану добраться до своей комнаты. Там их, разумеется, дожидались орк с драконом и чёрным Тайсианом. Увидев их, они тут же подскочили и, подхватив Дамиана, усадили его в кресло. «Мы хотели рассказать о том, что узнали», — начал было дракон. «Это не может подождать до завтра», — перебила его мати «Он сейчас не в самой лучшей...» «Не может!» — донёсся слабый голос из кресла. «У нас завтра не будет на это времени. Прайсаж, помоги мне дойти до ванной, пожалуйста». Чёрный Тайсян, только усевшийся на пол, снова подскочил и, аккуратно приподняв Дэмиана, помог ему добраться до ванной комнаты. Около минуты слышался звук идущей воды. Затем Дэмиан самостоятельно вышел и, усевшись с кресла и, обратив свой взгляд на вернувшуюся из города Троицу, сказал, «Я вас слушаю». Матти, услышав общий отчёт остальных представителей сильного пола в нашей команде, просто затрепетала от гнева. «Ну, разумеется, они могут позволить себе пойти на такие условия, ведь задача просто невыполнима», — гневно выпалила она. Пришлось мне успокоить её следующими словами. «Знаешь, Матти, почему героями сказок очень часто бывают дети? И именно дети всегда одерживают верх, потому что дети не лишены полностью веры в чудеса. Они не говорят себе заранее, что проиграют, и в конце концов одерживают верх, хотя стороннему человеку цепь событий, которая привела их к победе, могла показаться фантастическим везением. Так что не надо заранее вносить приговор нашему предприятию. Немало воды утекло, да и катастрофа грозит всем народам Старого Света. Придумаем, что сказать. В этот момент вся команда посмотрела на меня очень странным взглядом. В конце концов, Мария обронила. «Но Дэмин...» Мы ведь не в сказке. Ты же сам говорил мне об этом на земле, когда я просил тебя взять меня с собой. Я не стал с ней спорить. Не было смысла. Главное, что я верю в чудо. И любой после того, что он пережил бы в храме тысячи и семи снов, верил бы. Оторвавшись от этих мыслей, я открыл глаза. К моему неприятному открытию солнце было уже, что называется, в зените. Подскочив, я глянул на висевшие на сне часы и опешил. «Два часа дня!» Подхватив одежду, я кинулся в душ. Выйдя оттуда через полчаса, полностью приведя себя в порядок, я увидел сидящую в кресле марии «Ну, наконец-то! Я уж хотела тебя будить». «А почему только сейчас?» — гневно спросил я. «Почему раньше нельзя было разбудить?» Так решили Матика и Алла Эрта. Утром дракон проверил твоё состояние. Ты даже не отреагировал на то, что он несколько минут держал тебя за виски». и категорически запретил тебя будить. Это, наверное, было первое, в чём мать с ним согласилась. И где же все? Мать с Фрай Сашем пошли пополнить припасы, с готовностью принялась рассказывать Мари. Она сказала, что понятия не имеет, как ты в прошлый раз умудрился пересечь половину авиала, не имея даже простейшего вещевого мешка, и решила в этот раз сделать всё по уму. Орк пошёл в ближайший оружейный магазин, хочет оружие проверить, да кое-что новое посмотреть, если приглянется. — Оба они взяли, — она показала взглядом на увесистый кошель, — по пятьдесят золотых. А Алла Эрта, противный голосок экономиста во мне, тут же забубнил о неправильности контроля за деньгами. Но я его заглушил. В конце концов, это общие деньги. Каждый пусть берёт столько, сколько нужно. Впрочем, при повторной попытке запустить туда руку, всё равно потребую отчёт. — Пошёл к королевским магам, — продолжала тем временем Мари. — Утром ему советники передали... что в качестве компенсации за задержку на балу они договорились с магами, и те сразу телепортируют нас в Визарита. Так что в плане времени мы всё равно останемся в выигрыше. — То есть можно пока расслабиться и ничего не делать? — недоверчиво спросил я. — Ну, выходит, что так, — улыбнулась она.